При жизни человек большой энергии, глубоко переживающий все, что происходит, отец Григорий лежал теперь в голубом небесном облачении, спокойный и умиротворенный. Белая его рубаха, в которую он принял смерть, ставшая от крови вишневой, а вместе с нею пропитанный кровью подрясник, хранились где-то в милиции, как вещдоки. Ужасная смерть не исказило ни одной черточки его лица. Тело светилось ровным сиянием, на нем не было трупных пятен. Анатом объяснил, что удивляться нечему. В теле почти не осталось ни кровинки. Вся кровь просто вытекла в момент убийства через перерезанные артерии. Прежде чем отвести гроб на кладбище, решили пронести его по всей туре, по которой схожи на отцом Григорием почти за три года священнической службы в Ивенкии многие километры, где окрестил он немало людей. Гроб подвозили к магазинам и кисточкам, к учреждениям и жилым домам, и отовсюду выходили люди попрощаться с батюшкой. Кладбище находится в восьми километрах от Туры, на горе. Вот на этой горе и ждал отца Григория последний его земной приют. На самой окраине России, в Эвенкии, на высокой горе суждено ему лежать. На прошлой неделе одним православным крестом стало на той горе больше. Иеромонах Григорий был двоюродным племянником одного из столпов ЦК КПСС, Михаила Андреевича Суслова. Но своего высокопоставленного дядюшку он никогда не видел. Родился совсем далеко от Москвы, в Иркутской области. Однажды, когда было совсем худо и бедно, мама его обратилась к своему двоюродному брату за помощью. Но пришел очень твердый и вежливый отказ с просьбой не беспокоить главного идеолога СССР, По пустякам. Как многие из нас в юности, Геннадий Яковлев искренне верил, что на земле можно построить коммунистический рай и даже работал в партийных структурах. Как немногие, прозрев принял Христа, служил ему, стал монахом Григорием. Он умер, как умирали за Христа первохристиане в Римской империи. Казалось, что такие истории остались в толстых книгах, покрытых пылью веков. Когда в притворе Свято-Троицкой Церкви палач резал ему голову перочинным ножиком, отец Григорий был жив. Как свидетельствует убийца, из глаз монаха лились слезы. «Плачешь», — приговаривал палач, — «а еще верующий». В последние минуты жизни на этой земле отец Григорий знал, кто его убивает. Но в то, что Руслан может его убить, не поверил, когда за три дня до этой ночи хозяйка, у которой снимал угол ревнитель бога Кришны, прибежала к настоятелю храма и сообщила, что жилец грозится его принести в жертву. Тот бездомный паренек из Томска, которого отец Григорий приютил, которого кормил, которого жалел, которому горячо доказывал, в какой тьме он пребывает, разве может сделать что-то недоброе? Он и дверь ему открыл, только услышав голос. Ночью впустил в притвор храма, при котором жил, и тут же получил удар шилом в область сердца, потом в левый бок, в шею. Правая кисть отца Григория тоже проткнута насквозь. Наверное, он ею пытался непроизвольно закрыть себя от удара. Экспертиза подтверждает слова палача. Отец Григорий был живой, когда ликующий убийца начал очленять его голову от тела. К Иисусу Христу В страдальческой иконе его в терновом венце, которая лежала в центре храма на аналое, и понес голову священника душегуб. Молясь своему Богу, он обнес ее вокруг Аналоя. Если бы ты знала, какая радость у меня, говорил постоялец хозяйке, готовясь к убийству. Я Кришне жертву принесу. Я три года шел к этому. «Ваш батюшка будет первый».